Они бесшумно стукнули кулак в кулак и разошлись. Василий вправо, Матвей влево. Только сейчас Матвей наконец перешел на скоростной рефлекторный режим, резко усиливший обменные процессы и ускоривший реакции. С переходом в состояние Турии он решил не спешить. Обстоятельства этого пока не требовали. Обоих охранников он без труда обнаружил в беседке. Они курили, изредка перебрасываясь с ничего не значащими фразами. В темноте трудно было прицелиться и метать камни в нервные узлы. Поэтому Матвей предпочёл подобраться ближе и отключить их ударом обеих рук в горло. Отобрав рацию у одного из упавших, Матвей прислушался к тишине и метнулся к левому подъезду. У правого бесшумно мелькнула тень. Василий справился со своими и вошёл внутрь. Через несколько минут Матвей был на крыше. Вопреки ожиданиям, сторож здесь был один и так умело замаскирован, что Матвей обнаружил его лишь благодаря случайности. По короткому зумеру рации устроился парень аж на крыше лифтового бокса. Отрабатывая зарплату, охранник был достаточно бдителен и успел выхватить пистолет, но Матвей оказался проворней. Эмейской игла прошила руку парня, заставив его выронить пистолет, а удар в висок Матвей выпрыгнул вверх на добрых полтора метра, успокоил его надолго. Второго сторожа особо ли фотоскол на лестнице прямо над люком выхода на крышу. Вряд ли парень успел удивиться, когда сверху на него упало что-то чёрное и твёрдое, как бетонный столб. Василий уже ждал Матвея у двери под номером 63. У ног его лежал ничком здоровяк в спортивном костюме. Второй сидел на полу у лифта, уронив голову. «Живы!» – буркнул Василий в ответ на взгляд Матвея. «Третий в лифте. Еще трое внизу. Но времени у нас, боюсь, кот наплакал. Вздумай, Хасан, проверить охрану по рации, и молчание его тут же насторожит. Он может услышать и скрежет в замке, если мы пустим вход отмычки. Тогда остается единственный способ». Матвей кивнул, все поняв без слов. Василий отошел к лифту, разогнался и прыгнул вперед ногами в дверь, вбивая ее в прихожую, а Матвей тут же нырнул в проем, группируясь в падении. Опасения Василия подтвердились, Ибрагимов почуял опасность, хотя и не проверял охрану, и открыл стрельбу практически одновременно с прыжком Матвея. Стрелял он из пистолета-пулемета с глушителем. Спасла их только реакция до пассия Хасана, выбежавшая с криком из спальни в одном пеньюаре. Чтобы не попасть на неё, Ибрагимов вынужден был прекратить огонь. И этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Матвей проскочил в гостиную, сохранившись за сервантом, а Василий на кухню. Было слышно, как сбежавшая на кухню девушка что-то быстро говорит, видимо, перехваченная Василием, а Ибрагимов хрипловатым шёпотом орёт в микрофон рации: "Олухи, очнитесь ко мне быстро, Марк, Пит, фил сюда". Матвей быстро оглядел гостиную, обставленную по безвкусному стандарту: сервант, комод, книжный шкаф, диван, стол, три кресла, три стула. На одном из стульев висел халат, и Матвей метнул его в проём двери, ведущей в спальню. Короткий в четыре выстрела треск автомата возвестил, что Ибрагимов на чаку. И стрелял он действительно классно, экономно и точно. Секунды шли, а с ним таили шансы на успешное окончание операции. Матвей уже решил было попробовать добраться до спальни под прикрытием кресла, но в это время Василий предпринял отвлекающий манёвр. "Ложись, Барс", крикнул он и метнул из кухни в сторону спальни круглый металлический предмет. Интуиция сработала прежде, чем Матвей понял, что это не граната. Василий метнул игадама, металлического ежа, используемого в ниндзюцу для остановки преследователей. Но Ибрагимов не разбирался в технике ниндзи и бросился в одних плавках вглубь спальни. под кровать, прикрыв голову руками. Матвей успел проскочить в гостиную и прыгнул в спальню в тот момент, когда лже-граната воткнулась в стену и застряла. Ибрагимов среагировал на звук, сначала всадив очередь в металлический шар с иглами, а потом, не оглядываясь, выпустил очередь в проем двери. Задержись, Матвей, с броском хотя бы на долю секунды, его не спасло бы даже искусство «Ядомет-дзюцу», доведенное множеством тренировок до совершенства. «Ядомет-дзюцу!» отбивание стрел и пуль руками и предметами, ловля стрел руками, уворачивание от стрел и пуль. В третьей очереди Ибрагимов датне успел. Матвей пяткой вбил его руку с автоматом в щель под тумбочку трильяжа, а второй чуть не сломал шею. Бой закончился. В спальне появился готовый к прыжку Василий. Кивнул, расслабляясь. Порядок, ганфайтер. Матвей хлопнул ладонью по подставленной ладони. вынул из руки потерявшего сознание майора автомат, снял с кровати еще один пистолет-пулемет. Неплохой арсенал он носит с собой. Черт, а с два мы взяли бы его живым, если бы не твоя граната. Я был уверен, что он среагирует как надо. Смотри-ка, что у него тут есть. Василий высыпал из черной сумки на кровать груду оружия. Матвей потрогал пальцем гранатомет, подержал в руке автомат АКС-93, выудил из кучи знаменитый Гном, потом Волк-2, бросил обратно. Хотел бы я знать, зачем ему столько оружия. Может быть, это просто болезнь? Зачем ему, например, таскать с собой гранатомёт, да ещё такой мощный, как этот? Плюс вот это. Василий вытащил из горки оружия пистолет, похожий на волк. Знаешь, что это такое? Знаю, медленно проговорил Матвей, су gest радов. Глушак, кивнул Василий мрачно. Ты этим занимался? Я имею в виду утечка оружия. Матвей предостерегающе поднял руку. Ибрагимов зашевелился, открыл глаза, сморщился, глядя в стену. Затем глаза его прояснились, он подхватился с пола и бросился к оружию на кровати, но наткнулся на ребро ладони Василия и осел у стены, не сводя горящих глаз со своих врагов. "Времени у нас мало, от терять нам нечего", тихо сказал Василий, разглядывая начальника службы безопасности Купыла. "Ты меня знаешь, Хасан. Честно говоря, тебе и так здорово везёт, раз ты ещё жив. Что вам нужно?" «Подступы к Елынину», — безмятежно сказал Матвей. Ибрагимов с недоумением глянул на него, потом на его напарника. Глаза его расширились, и он захохотал. Гости молча ждали, пока он успокоится. Затем Василий взял с кровати глушак, повертел в руках, ровным голосом проговорил. «Сам расскажешь или помочь?» Майор, как зачарованный, уставился на тускло блеснувший ствол пистолета-сугестора. «Ну?» — кивнул Матвей, выглянув в коридор. Из кухни доносились приглушённые всхлипывания девушки-хозяйки квартиры. Ибрагимов вздрогнул, отвёл глаза. Вы с ума сошли. Вам и шагу ступить не дадут, а это уже наша проблема, киллер. Итак, Василий поднял суггестор, направив ствол в лицо побледневшего Хасана. Ибрагимов сглотнул, не сводя глаз с чёрного зрачка. В глазах его зрело какое-то решение, и Матвей понял, что полагаться на слова профессионального негодяя нельзя. Понял это и Василий. Нажал на курок. и ничего не произошло. Ибрагимов не вскрикнул, не упал, продолжал смотреть на пистолет, на Матвея и вдруг понял, что застывший взгляд майора перестал излучать ненависть. Кажется, сработало, прошептал он. Василий оглянулся на него, коротко рассмеялся. Если бы я знал, что делать дальше. Он лишён воли и только теперь можно его программировать, но я тоже не знаю, как это делается. Может быть, просто приказать и всё. Попытка не пытка. Матвей пожал плечами с сомнением, глянул на полуголого человека на полу. А он не притворяется. Василий провёл перед глазами Хасана рукой, но тот не среагировал. Похоже, что нет. Да и что нам остаётся? Но прежде пусть расскажет о секретах дачи, кто и как её стережёт, где они прячут твою Кристину, в общем, всё. При словах, где они прячут Кристину, Василий исскоса глянул на Матвея, улыбнулся, но продолжать эту тему не стал.